но и нормальное человеческое желание со свистом прокатиться через весь город. Наверняка сэр Коф рассказывал урдерцам о моей манере езды всякие ужасные вещи, а это, как ни крути, лучшая реклама. Так или иначе, но я впервые в жизни всерьез обеспокоился, что из моего амобилера станут вываливаться пассажиры. Ремни безопасности у нас пока не изобрели, да они и не имеют особого смысла. А мобилер — довольно медленное транспортное средство, когда за его рычагом сижу не я, и не леди Миломори, и не Нуминорих. Других духовных последователей, способных ездить со скоростью втрое, если не в четверо превышающей обычную, у меня хвала магистрам пока нет. А то бы, пожалуй, сам не обрадовался. Опасности на дорогах должны быть сведены к минимуму, и этот минимум — я. Но делать было нечего.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 Правда, живут они не в наших краях, а где-то на морском побережье Уриоланда. Но тут как раз ничего удивительного. Кто угодно может сойти с ума и привезти из отпуска нового домашнего любимца. Лично мне просто повезло, что я пока ни разу не бывал в Уриоланде. А то даже подумать страшно, во что превратилась бы наша жизнь, притащая домой еще и говорящую козу. Сейю, по словам очевидцев, довольно глупое животное. Просто наделены способностью воспроизводить человеческую речь.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 Ему только трубки для полного сходства не хватало, но это как раз дело наживное. «У нас случилась птица с Ису», — гордо сказал я. «Одна на всех, но, согласитесь, всё равно серьёзное достижение. Мало кому так везёт». «На моей памяти вы первая», — кивнул знахарь и добавил. «Вас, я, похоже, знаю. Вы же сэр Макс, верно? Надеюсь, с вашими кошками и собаками всё в порядке?»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 «С ними всё отлично, спасибо. Я просто привёз сюда друзей. Они подобрали птицу Сысу с подстреленным крылом». «И приручили?» — спросил знахарь Иренсо, удивлённо разглядывая скрюх, которая спокойно терзала клювом полу каддинного лаохи, не отвлекаясь на нашу человеческую суету. «Долго она у вас?» «Уже четвёртый день», — сказал Ди. «Надо было сразу её к вам вести Но мы совсем недавно поселились в Йехо, — И не знали, есть ли тут люди, которые лечат птиц. Нас, к сожалению, действительно очень мало, — сказал знахарь. — Я и двое коллег, но йоки Лур пока недостаточно опытен, а сэр Авадо Убрайкес совсем старик и слишком быстро устает от пациентов. Поэтому хорошо, что вас прислали именной ко мне. Однако удивительно, как смирно ведет себя ваша питомица. Вы...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 Может быть, знахарь Иренсо развел у себя в саду каких-нибудь колдовских кротов с тяжелым нравом, и они насылают морок на всякого, кто дерзнет прилечь на их полянке. Злобные кроты-колдуны. Это было бы смешно, хоть и не милосердно. Нет, стоп, сказал я себе. Шутки шутками, но кто-то и правда на меня смотрит. И, приглядевшись повнимательней, наконец увидел серебристую лису Чифу,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 Такой нечаянный дар великого магистра ордена могильной собаки Махлилгла Анноха, который на самом деле не хотел ничего дурного, а просто честно пытался меня прикончить. Но вышла небольшая техническая накладка. Подробности изложены в повести «Камера номер пять Хох-Ау». «С одной стороны, даже хорошо, что вам не нравится убивать», – заключил знахарь. «А с другой – плохо, но только для Йовки».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 Понимающе кивнул Иренса Сумакей. «Ладно, идемте отсюда. Все, что мы можем сделать для Йовки, оставить его в покое».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 Правда, не слишком скоро. Хорошо, если к лету. И тут, по словам Иренсу, была только одна опасность, что за это время скрюх станет совсем ручной. «Ну и отлично!» — сказал повар Кадди, который, сияя от радости, ждал нас у калитки в обнимку со своей питомицей. «Будет и летать над городом, а вечером возвращаться домой, как в гнездо». «Это да!»